Глава 19. Не считая попугая, пуарториканец Рафаил Хассе Белинда Чикарильо Гонзалес — единственный положительный герой иностранки. У этого романтического бездельника, революционера Илвиласа много общего с любимыми персонажами Довлатова. И этому не мешает, а помогает его латиноамериканская кровь. Она усугубляет важную Сергею оппозицию севера и юга. Если в поисках категорических противоположностей анекдот сталкивает украинца с негром, Шозмерс Маугли, то эмигранты у Довлатова сами выходят на этот уровень абсурда. Чернокожих у нас сравнительно мало, латиноамериканцев больше. Для нас это загадочные люди с транзисторами, мы их не знаем. Однако на всякий случай презираем и боимся. Касая Фрида выражает недовольство. «Ехали бы в свою паршивую Африку». Сама Фрида родом из Шклова. В целом «Иностранка» — самая эмигрантская книжка Довлатова — Сергею не удалась, она слишком напоминает сценарий кинокомедии. Как все писатели в Америке, Сергей время от времени примеривался к Голливуду, ибо только он способен вывести автора за границы литературного гетта. «Иностранка» могла быть побочным результатом такой примерки. Не зря она нравится американцам, которые учат по ней русский язык. Но книги из иностранки не вышло. Сюжет ей заменяет вялая ретроспектива и суматошная кутерьма. Лучшая тут — галерея эмигрантских типов, написанных углем с желчью. В «Эмигрантах» Довлатова бесило жлобство. Готовый прощать пороки и преступления, Сергей не выносил самодовольства, скупости, мещанского высокомерия, уверенности в абсолютности своих идеалов, презумпции собственной непогрешимости, нетерпимости к чужой жизни, трусливой ограниченности, неумения выйти за унылые пределы бескрылой жизни. Другими словами, он презирал норму, ту самую, о которой больше всего мечтал и которой больше всего боялся. Уникальность нашей эмиграции заключалась в том, что мы несли с собой огромный опыт, почти незнакомый первым двум волнам. В отличие от них, мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее самом ярком, характерном и концентрированном проявлении. В результате нам не о чем было говорить со старой эмиграцией. Сейчас я об этом, честно говоря, жалею, но тогда все они мне казались смешными пережитками, вроде Хиса Врабьянинова». Давлатов пиете так старикам не испытывал и, наверное, правильно делал. Когда появился новый американец, Седых выгнал с работы бесконечно усердную Лену Давлатову, служившую у него наборщицей. Испугавшись конкурента, новое русское слово воевало с нами по-бандитски. Потенциальных авторов запугивали, тех, кто мог дать рекламу, подкупали. Всем остальным объяснили, что мы продались КГБ. Сергей с наслаждением вступил в схватку. В открытом письме Андрею Седых он защищал право третьей волны быть не похожей на две предыдущие. Люди делятся по самым различным признакам, что не мешает им оставаться людьми. Неделимо только стадо баранов. Когда Глаша умерла, Сергей завел таксу и назвал ее в честь Андрея Седых Яшей. Любил он ее не меньше своего знаменитого фокстерьера. Читая Америку отредактированной родиной. Все мы надеялись найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы искали в Америке свой, а не ее идеал. Как Колумб мы отправились в одну страну, а попали в другую. Разочарованный этим открытием, Давлатов занялся тем, на что эмиграция почти всегда обрекает писателя. Тут у него есть два выхода — жить прошлым, как Солженицын, или будущим, как Бросский. Поскольку самой примечательной чертой этого будущего является наше в нем отсутствие, большинство предпочитало писать о том, что было, а не о том, что будет. Попав на Запад, писатели не столько говорили, сколько договаривали то, что им мешали сказать дома. Эмигрантскую словесность составляет диалог со своим прошлым, который автор ведет из чужого настоящего. Разговор этот идет в зоне вымысла, в области мифа. Все русские писатели покидали одну страну, Но на Западе у каждого появилась своя, разительно отличавшаяся от других родина. Бунин с Набоковым не могли найти общего языка для разговора о покинутой ими в одно время России. Еще меньше похожи дома двух зэков — Солженицына и Синявского. Все эти частные родины объединяет их иллюзорная природа. Они существуют только в пространстве памяти. Каждый автор носит дом с собой, как улитка».